Глава сорок четвертая. Зашел в номер отеля и плюхнулся спиной на кровать, раскинув руки звездой. Надо бы хоть немного поспать. Завтра очередной бешеный рабочий день. Благо, что последний на этой неделе. Утром в клинику поеду ненадолго. Сдать материал для теста. Обещали сделать быстро, за несколько дней. С переводом врачи разберутся сами. Я обо всем договорился. Потом поеду туда к вечеру, после офиса. Хочу посмотреть, как они разместились. Сходил в душ и собирался укладываться в постель, хоть сна не было ни в одном глазу. Когда улегся, увидел пропущенные от Лады и от отца. Перезвоню сначала отцу. Алло, па! «Ты мне звонил?» «Ром, ты куда уехал?» «Я ничего не понимаю. Лада тут рыдает». «Сегодня уехал. Нервы сдали», — честно ответил я. «С Ладой все, пап». «В смысле? Все?» «Расстаемся. Свадьбу отменим. Уже много на нее расходов было. Я все возмещу». «Да какие расходы, Рома?» Почему ты свадьбу отменяешь? Я так решил. Не смогу с ней жить. Раньше мог. Сюда ее привез. А теперь вот не смог. Что за детский сад, Роман? Что за обращение с женщиной? А дом, что вы выбрали уже и часть денег за него внесли? Я все ей объяснил, как смог. Уехал, потому что тяжело нам обоим сегодня. Па... «Не надо меня отчитывать, мне и так хреново». «Сын, ну что случилось?» — спросил он уже без укора в голосе. «Пап, я понял, что люблю не ее». «То есть ты себе что, другую нашел, что ли?» «Нет, никого я не искал». «Так, погоди, ты про Катю, что ли, говоришь?» Какие все догадливые, кроме самой Кати, конечно же. О ней не стал отпираться я, раз все догадались и так, глупо пытаться притворяться и лгать. — Ясно, — вздохнул отец. — Ты точно решил, что свадьбы не будет? — Точно. — Может, просто отложим ее, и ты пока подумаешь? — Нет, пап. Я не передумаю. «Знаешь что тогда?» «Что?» «Отправляй Ладу домой сам. Чего сбежал?» — спросил он. «Я вернусь завтра. Мне надо немного успокоиться. Билеты я ей закажу завтра в офисе, провожу и посажу на самолет. Все нормально будет, па». «Смотри мне!» Бросил девчонку в слезах и сбежал. Хорош засранец. Я не сбежал. Мне надо успокоиться, ответил я. Ну вот до завтра успокоишься. И будь добр, реши свои проблемы сначала с Ладой. Ты прав, па. Я так и хотел сделать. Поддался эмоциям. Что поделать? Ты сам дал ей надежду. Слово дал жениться. «А теперь все забираешь», — справедливо заметил отец. «Неужели Катя до сих пор не ушла из твоего сердца?» «Не ушла». «Господи, еще не хватало! И что ты будешь делать? У нее ведь Виктор есть. Может, она с ним останется?» «Не знаю», — отозвался я. Пока я не хочу жениться на той, которую не люблю. И хочу наладить отношения с Олей. Что ж, верная тактика. Что тут еще остается? Мне очень жаль, сынок. Лада нам нравится. А Катя? Катя — отдельный разговор. Она нам не чужая, сам знаешь. Мне не хотелось бы, чтобы вы... Оба опять страдали. Может, не стоит тебе ворошить прошлое? Когда-нибудь забудется. Прости, пап, но тут я разберусь сам. Ты уже разобрался, Рома. Так, что мы внучку пять лет не видели. Я больше не допущу такого. Дай бог, Рома, хватит девочки боли. От тебя в том числе. Он повесил трубку. Я задумчиво покрутил телефон в руках. Да, я причинял боль Кате. Не ценил то, что имел. Думал, что она всегда меня простит и примет. Не хотел слушать, не верил. А теперь имею то, что имею. Перезвонил и Ладе. Не могу же я теперь игнорировать ее. Хоть и говорить с ней мне... Не просто. «Ты звонила?» «Ром». «Слушаю тебя». «Ты где?» — спросила она. «Номер в отеле снял. Хочу побыть один», — ответил я. «Ты вернешься завтра?» Ладно, вернусь, но тебе от этого легче разве станет?» «Да». Прости меня за мои слова и пощечину. Мне просто очень больно. Я вздохнул. Мне тоже. Но надо это как-то пережить. Я уверен, что мы оба с этим справимся и еще будем счастливы. Хорошо. Вернусь, конечно. Я не собирался просто сбегать, как трус. Билеты куплю как раз. Привезу тебе. Значит, ты не передумаешь. «Нет». Лада снова тихо заплакала. «Ты извини, но мне тяжело слушать, как ты плачешь. Звони по делу, хорошо? И поздно уже. Мне завтра на работу. Пока». Я повесил трубку. Пытка просто. Когда все это разрешится? Душа не на месте. Посмотрел на часы. Десять вечера. Руки так и тянулись набрать номер Кати. Но что я ей скажу? Да и поздно все-таки для звонков. Зашел в сет и через архипа нашел профиль Кати. О, она в сети. Напишу ей. Доброго вечера. Набрал я и отправил в диалог с ней. Подал заявку в друзья. Какое-то время она не читала. А потом сообщение отметилось прочитанным. Следом пришло уведомление о том, что Катерина Романова добавила меня в друзья. «Романова. Ее фамилия всегда забавляла. Эта девушка создана для меня». «Добрый вечер», — лаконично ответила она. «Забыл сказать, что завтра тест сдавать будем, рано утром». «Хорошо», — прислала она сообщение. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. После того, как Оля стала лучше, нормально. Рад за тебя. Ром, я спать пошла. Пока. Пока. Вышла из сети. Отшила. Прошелся по ее друзьям. Первая — Дашка. Помню ее еще с тех времен. А второй — тут меня конкретно скривило, помимо воли. Витенька! «Значит, они часто общаются, так как сеть показывает друзей-пользователя по шкале популярности и частоте общения. Ему тоже захотелось написать пару сообщений, которые бы цензура не пропустила, но я сдержался. Просто полистал его профиль. Одна фотка, минимум записей. Такое ощущение, что он его создал, чтобы с Катей общаться. Страница и создана недавно». Козел еще закрыл сеть и бросил телефон на кровать. Уснешь тут теперь. Кстати, дом. Отец говорил про него. Мы ведь действительно отдали уже большой задаток. Нам его никто не вернет. С другой стороны, а зачем отказываться от дома? Куплю. Все равно надо где-то жить, не вечно же с отцом. Правда, он для меня одного большой. Коттедж в хорошем поселке в пригороде рассчитан на семью. Но ничего, пока он будет пустовать. Впрочем, я раскрыл меню телефона и нашел в галерее фотографии дома. Полистал, закусив нижнюю губу. А что, если я куплю его для Кати? Они с Олей в такой халупе жили, ужас. С ее квартирой неизвестно, когда решится что-то, Кстати, надо попытаться пробить этот вопрос. У Архипа точно есть какие-то знакомые, которые могли бы помочь разобраться с этим комплексом. Нужно взять данные у Кати и попробовать уточнить, куда надавить, чтобы дома, наконец, достроили. С этой квартирой она потом разберется сама. А я хочу подарить своей дочери нормальный дом, раз уж мне он как таковой все равно не очень-то и нужен теперь. Что мне там одному делать? Сниму себе квартирку в центре города. Потом куплю что-нибудь. Данные Кати для регистрации недвижимости возьму в офисе. С деньгами можно и без нее сделку провести. Только сначала дождусь теста. Не то чтобы я ей не доверяю вовсе, но с документами спокойнее и правильнее.